Глава сорок Меч демонов. Понедельник, 0,4 часа, 38 минут. рл в некотором смятении отступил на шаг к двери. Палец начал покалывать сгустками энергии. Дело плохо. Кем бы ни был этот гость, придется срочно применять телекинез, а потом уже разбираться. Силуэт, вопреки ожиданию, не бросился на него с мечом, Ограничился парой сильных, жестких ударов по воздуху над своей головой, как бы проверяя в действии то, что находилось у него в руках. Вслед затем тусклая полоска, померкнув, улеглась рядом с ним на стол. РЛ-2 облегченно вздохнул. Так с незваным пришельцем будет справиться легче. Силуэт тронул кнопку настольной лампы, и в кабинете вспыхнул свет. «РЛ-2» понадобилось собрать в кулак все самообладание, чтобы на его лице не дрогнул ни один мускул. Прямо перед ним сидел Алексей Калашников. «Забавно», — протянул «РЛ-2», заставив себя натянуто улыбнуться. «Почему вы не предупредили меня о своем визите? Случилось что-то неординарное?» «Да», — ответил Калашников. «Вот тут вы полностью угадали». Потянув за Эфес, он поднял со стола прекрасно сделанный меч из чрезвычайно гибкого, но в то же время твердого металла. На полированной костяной рукоятке была вырезана круглая печать – крыло в лучах солнца. «Божественная сила!» – произнес Калашников. «То самое лезвие, которое голос даровал семи доносчикам, чтобы уничтожить ангельскую колонию на земле!» — Единственное оружие в мире, которым можно убить ангела. — Один меч на семерых, другого такого не существует в природе. Верно? — Верно, — согласился Эрел-2. Но какое отношение это имеет? — Самое прямое, — заверил его Калашников. Он встал с кресла, и эрел заметил, что сыщик сжимает божественную силу рукой в перчатке. Калашников перехватил его внимательный взгляд. — Извините, забыл предупредить. Без тени дружелюбия произнес он. «Я, с вашего позволения, уже снял с этого чудесного меча отпечатки пальцев. У ангелов они столь же разнятся, как и у людей. Вы ведь полулюди, полуптицы, так сказать. Интересно, а откуда вы вообще взялись? Голос создал вас, как и любое свое творение на земле, или вы уже существовали ранее? Кем вы были? Индонезийскими горудами или греческими сиренами?» Но сирены в античной мифологии считались безжалостными демонами. Как знать, может и ангелы тоже сначала были не теми, кем они впоследствии стали в раю. Этим, возможно, и объясняется их участие в операциях возмездия. Перевербованных демонов привлекали к выполнению самых жестоких, кровавых заданий, за которые никогда бы не взялись ближние слуги голоса. Но однажды идеальные машины для убийства были перепрограммированы на новый стиль, который понравился далеко не всем. Поэтому часть из них вожелала покинуть райские кущи и жить на недавно образовавшейся комфортной земле, наплевав на мудрые уставы и указания свыше. И не исключено, что их дети правили бы сейчас землей, если бы не «И восстали машины против людей», – спародировал тон Калашникова рл из футуристического боевика «Терминатор». Давайте отличемся от мифологии. Итак, вы думаете, что я кого-то прикончил этим декоративным мечом, который пять тысяч лет висит здесь на стене в качестве украшения? Кон гениально! Да будет вам известно. Я даже не припомню, когда последний раз доставал его из ножен. И кого именно я мог убить? Сбежавшую секретаршу? Но извините, В момент ее побега я явился сюда вместе с вами. Мы, ангелы, конечно, внеземные существа, но не можем одновременно находиться в двух местах сразу. Калашников пропустил издевку мимо ушей. В архиве вас не было около часа, сказал он. После десяти вечера вы покинули меня ненадолго по причине того, что ушли изучать досье на другой этаж, о чем предупредили заранее. Потом вернулись и объяснили, дескать, ничего ценного не обнаружили. Но дело в том, что из того крыла здания, куда вы направились, тоже есть выход. Сурен, например, заметил у этого выхода вашу колесницу в момент ее отъезда. Вы говорите, что недоставальный меч Божественной Силы измножен пять тысяч лет. Лжете. На нем свежие зазубрины, словно ниточки тянутся вдоль лезвия. Меч действительно долго находился в футляре. Чтобы его вытащить из ножен, пришлось бы употребить недюжинную силу. А мне это удалось предельно легко. Да и на самих ножнах, как по заказу, видны превосходные отпечатки пальцев. Вы не прогадали, повесив меч с правой стороны кресла, где у ангелов висит серебряное табельное оружие. Никто из гостей не обращал на него внимания. Даже четыре девушки с драконами, которые дорого заплатили бы за то, чтобы узнать, где находится божественная сила. А я вот почему-то обратил. Он мне сразу запомнился. С печатью голоса, который нет на других мечах. Калашников показал на крыло в лучах солнца. Согласно апокрифу Янофа, такой меч существует в одном экземпляре. Им пользовались совсем недавно, сегодня. Когда вы нанесли удар секретарши, клинок задел за угол стола. Там стесалось дерево. Еле заметные древесные волокна пристали к самому лезвию. Приглядитесь, плиз. Эрл-2 закатил глаза к потолку. «Вы меня утомили, товарищ следователь», – раздраженно заметил он. «Умные все стали, просто чума. Какой роман не возьми, так главный полицейский офигительный спец по богословию. Библию знает наизусть, а «Разбуди его ночью» расскажет на Старогреческом о решении Никейского собора. Надо с современной литературой что-то делать, иначе скоро таджикские дворники из Раменского начнут цитировать Иоанна Златоуста». Он провел рукой по золотистым кудрявым волосам от лба до затылка. «Так вот, задумайтесь, моя дирь, даже если это все так, как вы утверждаете. Допустим, секретарша не сбежала, а ее убили божественной силой. Разве это указывает конкретно на мою виновность? Вы только что вошли в этот кабинет в мое отсутствие и легко достали меч из ножен. Не приходило ли в вашу умную голову, что это спокойно мог сделать и кто-нибудь другой?» — Приходила, — кивнул Калашников, — поэтому, если вы не возражаете, я заберу отпечатки пальчиков с этого меча в городскую лабораторию. Там их обработают, а потом шеф перешлет результаты голосу. — Вы же все равно не виноваты, вам нечего опасаться, верно? Заодно у вас появится чудесная возможность объяснить голосу, почему погибли все ваши замы, двое из которых рассматривались как кандидаты на вашу замену. А покойный Елеферий, как я только что успел выяснить в архивных бумагах, перед отпуском написал голосу докладную, где предложил заменить вас на посту. Он мотивировал это тем, что вы уже один раз провалили возложенную на вас миссию, допустив Вторую мировую войну. Кстати, я уже догадался сам, но если вы поведаете мне лично, то будет приятнее. Что такое рл2 Это двойной повтор букв. Архангел Габриэль. Равнодушно ответил Габриэль, внешне казавшийся очень спокойным. «Как это я забыл насчет перчаток?» «Случается. Никогда в жизни ими не пользовался. Я думаю, вы прекрасно понимаете, что отпечатки пальцев в город вы не повезете. По той простой причине, что больше никогда не выйдете из этой комнаты». Он нажал кнопку пульта, спрятанного в складках шелкового хитона. «Это блокирует окна и двери в здании», – тихо объяснил Габриэль. «Кстати, прикажите вашему придурку сейчас же выйти из шкафа. Если он планирует наброситься на меня сзади и дать по голове, у него ничего не выйдет». «Правда? Как обидно!» — глухо донеслось из платяного шкафа. «А ведь в прошлый раз отлично сработало. Можно я все-таки разок попробую?» «Не рекомендую», — осклабился Габриэль, отступая в сторону. «Ты можешь выходить, серёга королевским тоном сказал Калашников, не спуская глаз с Габриэля. «Увы, этот тип начитался детективов больше любой домохозяйки, поэтому мы обломались. Но расслабься, ничего он не сделает. У меня божественная сила есть. Убивает ангела с одного удара». «Да неужели?» — усмехнулся Архангел, выбрасывая вперед руку. Калашников даже не успел толком понять, что случилось. Воздушной волной его упруго подбросило в воздух, а затем как из катапульты отшвырнуло в сторону. Приземлившись на противоположном конце кабинета, он треснулся головой о стену. В глазах вспыхнули красные пятна вперемешку с зелеными. Несмотря на удар, Алексей не потерял сознание, поэтому плохая новость дошла до него сразу. Его основной и единственный козырь в дискуссии, а именно божественная сила, остался лежать на письменном столе возле окна. К заветному мечу молнией метнулся, выпрыгнувший из шкафа Малинин, но Габриэль успел отреагировать быстрее. Треснул электроразряд, и казак, совершив в воздухе немыслимый акробатический кульбит, плюхнулся рядом с начальником. «Вы забыли про телекинез», — любезно заметил архангел и повернулся к поверженному Малинину. «Не лезь на джедай мастера сынок». Он подул на задымившийся палец. Неспешной походкой победителя, отмечающего получение приза с друзьями в загородном клубе, архангел подошел к божественной силе. Рукоять из слоновой кости привычно легла в ладонь. Он вдохнул обеими ноздрями запах закаленного металла, который был в состоянии рассечь даже гранит. Малинин вытер кровь, струйка стекавшую на лоб с разбитой макушки. — Что-то промахнулись мы на этот раз, ваш бродь, — грустно сообщил он. «Надеюсь, у вас на всякий случай заготовлен в мозгу план Б?» Калашников грустно покачал головой. «Нет, братец, у меня никакого другого плана». «Ну, хорошо», — не сдавался Малинин. «Возможно, еще не все потеряно. Давайте так. Он сейчас явно начнет нас запугивать, издеваться и стрелять поверх головы. Когда кончатся патроны, я вскочу и брошусь на него». «Не катит упорствовал Калашников. «Какие нафиг патроны?» У него и пистолета-то нет, а меч, увы, он же собака не перезаряжается. — Ладно, — согласился Малинин, — тогда сделаем по-другому. — Ладно, — согласился Малинин, — тогда сделаем по-другому. Он нам будет рассказывать подробности своего зловещего преступления, а мы в этот момент мысленно прикинем, как с ним можно справиться. Идет? — В принципе, неплохая идея, — согласился Калашников. — Но по большому счету нам даже этого не надо. Про то, что он задумал, и про его тайные цели я тебе и сам рассказать могу. Причем в деталях и очень красочно. Габриэль просто не мог поверить своим ушам. В своем ли уме эти двое? Может, вы обратите на меня внимание? Подал голос взбешенной в спокойной дискуссии Архангел. Я, между прочим, над вами с мечом стою. Да подожди ты в самом деле, отмахнулся Малинин окровавленной рукой. «Лучше давай расскажи, зачем нас-то было в небесную канцелярию из города вызывать? Неужели в одиночку справиться не мог?» Габриэль оперся на рукояти вонзившегося в пол тяжелого меча. «Что ж, почему бы и не побеседовать, пока он контролирует ситуацию? Только недолго». «Голос ведь не дурак», — глухо сказал он, обращаясь в пустоту. «Он бы не поверил мне, если бы я сам виртуозно по щелчку пальцев раскрыл внутренний заговор в раю». Вы же знаете руководство. Всегда лучше казаться глупее, чем ты есть, но при этом быть исполнительным. Да, голосу явно не понравится, что я обратился с просьбой к шефу. Но с другой стороны, победители не судят. Он обязательно заценит, что я мгновенно справился с ситуацией, ликвидировав зловещих заговорщиц. Где-то до шести утра бедняжка Лаэлли погибнет при попытке к бегству. Я займусь этим сразу после вашей смерти». Малинин перестал улыбаться, но Габриэль этого уже не замечал. «Раскрытие небывалого доселе заговора в раю поможет исправить и упрочить мою репутацию, подмоченную тем, что я проморгал начало Второй мировой войны», продолжил он с небывалым вдохновением. «Голос будет вынужден дать мне широкие полномочия, и в результате в кресле первого заместителя окажется совершенно другой по характеру человек. Я буду действовать решительно и жестко». Я проведу полный ребрендинг края Возражать некому. Соперники в полном составе отбыли в небытие. Тогда это будет уже не рай, приподнялся на локтях Калашников, а что-то странное. От секса народ не откажется, от выпивки тоже. Убийства, грабежи не прекратятся так, как они не прекращаются всю историю человечества. Что новое вы сможете предложить, дабы привлечь души? Бабло? Ухмыльнулся Габриэль. Оно, если вы слышали, побеждает зло. Олимпиада 2014 в Сочи – превосходный пример, как можно переломить негативное настроение в свою сторону. Голос настроен против массовой рекламы, но если мне не будут мешать, я смогу убедить его бросить на нее триллионы. А вы в курсе, что дает мощная доселе небывалая рекламная кампания? стоит бросить на все телеэкраны, радиостанции, щиты на дорогах и баннеры в интернете единый лозунг: рай это клёво, скупить нужных политиков, привести к власти религиозные партии, финансировать парламенты, чтобы ввели нужные нам запреты в качестве законов, тогда у, -у, у, да у нас возле райских врат лет через 20 народу будет толпиться, как во время бесплатной раздачи пива. Вот тогда и поговорим. представляешь, он элементарно разводил нас, как мальчиков. Калашников, окончательно поднявшись, сел и повертел головой, разгоняя разноцветные круги перед глазами. Мы с умным видом расследовали, а он все это время следил, чтобы мы были на верном пути и, когда надо, подбрасывал намеки. К воскресенью мы по-любому должны были обязательно поймать этих несчастных баб. Ты зацени, как он все спланировал. После визита к шефу перерезал провода в телефоне, отключив связь с городом, чтобы шеф невзначай не сорвал ход расследования. Организовал фальшивые покушения на нас, сам молниеносно заменил бокалы, когда секретарша вышла за подносом, а потом выбил святую воду из наших рук, чтобы мы ему еще больше доверяли. Специально подсунул мне апокриф через библиотекаря, чтобы я быстрее догадался, что к чему. Велел пропускать Сурена через таможню без обыска, чтобы мы вовремя получили результаты из городской лаборатории, а при нас сделал вид, будто абсолютно не в курсе, откуда пришел анализ. Аплодирую ему Серега, это настоящий гений. Одним выстрелом парень прихлопнул сразу трех зайцев. Во-первых, избавился от соперников, имевших на совещаниях у голоса значительное влияние и вес. Во-вторых, ликвидировал четырех мстительных амазонок, издавна точивших на него зубы. В-третьих, получит награду и расширит свои полномочия, введя в действие давние планы по этому, как его, ребрендингу. Действительно, наше присутствие изначально было ему нужно лишь для того, чтобы придать фиктивному расследованию определенный вес. Я только одного не понимаю. Как он рассчитывал скрыть свои зловредные намерения от голоса, которому, как общеизвестно, ведомо все... «Голосу ведомо все», – пафосно провозгласил Габриэль и рассмеялся. «Знаете, этот слоган вообще-то я сам и придумал, и настолько шикарно, что все в него верят всерьез. Вы не ошиблись, когда указали мне на расхождение с рекламным лозунгом и реальной фразой из Апокрифа Енофа. Ты видишь все, и ничто не могло сокрыться пред тобою. Так посмотри же, что сделали эти ангелы». Сразу заметили подвох? «А ведь верно». Голос ничего не знал о том, что творилось на земле в ангельской колонии. Да, у него есть дар ясновидения, и при желании он расколол бы меня в легкую. Но, к счастью, у Голоса такой стиль поведения – не грузиться. Если он приедет и увидит уже решенную проблему, то не станет выяснять, как все было на самом деле. Ему элементарно некогда. Он поблагодарит меня, даст новые властные полномочия, и все останется, как было. А сейчас извините. Габриэль деловито посмотрел на часы. «У меня очень мало времени, и вам уже в некотором роде пора умирать. Мне еще нужно изобретать и версию, куда вы вдруг делись. Я вообще классный креативщик, но на это тоже требуется время». Малинин снова ощупал голову. Кровь больше не шла. «Ваш бродь!» – шепнул он. «Парень вроде как выговорился. Вся инфа необходимая у нас теперь есть. Давайте скорее встанем и дадим ему по чайнику». «Мне очень жаль, братец, но это невозможно». — ответил Калашников. — У него телекинез и плюс меч еще. Ценю твою храбрость. Если хочешь, вставай сам, а я тебя морально поддержу. Ты даже не сомневайся. — Ну вот, — расстроился Малинин. — Что за день? По голове мне уже дали. Спать я хочу, а теперь еще и убивать будут. Хуже день был только у Бекхэма. — Мне это самому не нравится, братец, — поддержал его Калашников. — Но сам видишь, что тут поделать? Патроны у него никак не кончатся, сзади по голове не дашь. Надо было на всякий случай еще один вариант проработать. «Откуда я-то знал?» – огрызнулся Малинин. «Мы вроде все, как положено, в детективах четко выполнили. А теперь мне опять умирать придется? Я лично, ваш бродь, от вас не в восторге. Трудно было покреативить, что ли?» «Извини, братец», – сокрушенно развел руками Калашников. «Но кто мог ожидать такого? Подожди немного». «Может, сейчас он поднимет меч над собой, тот застрянет в потолке, а мы с тобой в этот момент как?» «Это вряд ли», – прервал их диалог Габриэль. «Господа, вы дискуссию развели по типу Тарантино, а меня время поджимает. Дело не в проворот. Мне еще на базу надо эту крысу мочить, а потом публично свалить все на Варфоломея и убить его при попытке сопротивления. Кстати, ведь именно его вы должны были арестовать. Я же кучу прозрачных намеков вам подбросил, включая письмо жены». Там ясно сказано, человек, который круглосуточно находится рядом с вами. А я до этого специально отметил, чтобы вы запомнили. Представляю к вам Варфоломея круглосуточную охрану, запрещая ему отлучаться даже на минуту. Помимо этого, я специально его вызвал в приемную, чтобы он столкнулся с секретаршей и обеспечил ей алиби, но в то же время все подозрения в замене содержимого бокала должны были пасть на него. И что, так трудно было его вычислить? Вы перестарались, хмыкнул Алексей. Вот именно, вы подбросили кучу намеков, слишком уж откровенных. Вы настолько топорно продавливали мне в голову свою версию, что это породило сомнение. Варфоломей был бы полным кретином, если бы сам так подставился. Я понимаю, что он генерал, но ведь не до такой же степени. Я начал прикидывать, кому это выгоднее всего. «Незадолго до визита в ваш офис я переговорил с Варфоломеем. Он тоже сказал, что в приемной оказался не случайно. Его заранее туда вызвали вы. Далее оставалось лишь приложить божественную силу и одну бумажечку из архива, и все встало на место». Архангел печально покачал головой. «Вот и полагайся на вас, господин Калашников», — констатировал он. Габриэль сделал шаг вперед. Так же, как когда-то в сражении в ангельской колонии, он зажал в обеих руках костяную рукоять меча, ощущая его силу и энергию. Он вновь почувствовал бьющий в лицо ветер, ощутил на губах вкус пепла от сгоревших домов, по щекам снова текла дымящаяся кровь из спалинов. Тепло наполняло все его тело. Габриэль чувствовал себя хорошо, как никогда. Лишь одно беспокоило его сейчас. Калашников и Малинин смотрели на него с любопытством, как дети смотрят на медведя в зоопарке. Они не боялись его. Раздался громкий хрустящий треск, дверь шкафа за его спиной, того самого плетёного шкафа, где сидел Малинин, разлетелась мелкие щепки от удара.